Глава двадцать шестая. Дом маленького принца. Тем летом в городе стояла невыносимая тропическая жара. Я робко предложила Тонью: "Послушайте, нам надо уехать из Нью-Йорка, пожить за городом. Вы не вынесете жизни здесь." Я мечтаю о деревне. Хочу вырваться из этой жары. Никуда не ходить и работать, писать день и ночь. Дайте мне немного денег, я наведу справки в агентстве. Нет, я просто отвезу вас на вокзал, и вы сядете в поезд, идущий в северном направлении. Чудесный, самый быстрый. На центральном вокзале я села в поезд и даже не знала, куда он едет. Я посмотрела на название станции и прочла «Нордпорт». «Значит, север там», — решила я. «Там должно быть прохладно и должен дуть освежающий ветерок». Я взяла билет до конечной станции и вспомнила, что вы заплатили кучу денег, чтобы я отправилась на край света. На самом деле я провела в поезде всего три четверти часа. На станции я начала оглядываться в поисках такси. Ни одной машины. Но у меня в арсенале была маленькая хитрость от «Консуэлло». В Нью-Йорке я единственная умела поймать такси, когда ни одного свободного автомобиля не было. Среди машин, останавливавшихся на красный свет, всегда оказывалось такси с военными, больными, инвалидами. Я пристально смотрела на шофера, пытаясь придать своему лицу самое милое и приятное выражение, проскользывала в дверцу, открывала сумочку, показывала ему пятидолларовую банкноту и говорила: «Мне довольно далеко ехать». На что он обычно отвечал, «Вы же видите, машина занята, я везу пассажира». Я настаивала, «Да, сначала мы отвезем этого человека, а потом меня». Тоже я проделала и в Норпорте. «А потом», — добавила я, «вы отвезете меня в большой белый дом». Из окна поезда я действительно видела трехэтажный белый дом в колониальном стиле, выглядевший очень романтично. Машина остановилась у портика белого здания, перед которым раскинулся великолепный парк. Калитка была открыта, я вошла как к себе домой. Человек слейкой в руках с улыбкой взглянул на меня, и я обратилась к нему: «Месье, прошу прощения за вторжение, я, может быть, безтактна, но я иностранка. Мой муж живет в Нью-Йорке, он писатель, его зовут Антуан де Сент-Экзюпери. Возможно, вы слышали о нем?» «О да», ответил он. «Я читал его книгу «Ветер, песок и звезды». Это бестселлер. Может быть, вы зайдете?» Он провел меня в гостиную дома, который потом мы уже не знаю почему прозвали Бевинхаус. Я объяснила: я ищу дом в этом районе, чтобы снять на лето. Мой муж не переносит жары. Понимаете, он пережил страшную авиакатастрофу в Гватемале несколько лет назад, и теперь даже не может прыгать с парашютом, потому что локоть у него так до конца и не зажил. Он страдает от ревматизма и от того, что ему уже сорок три года. Его посчитали слишком старым, чтобы воевать в авиации, а ведь он летчик. Я знаю, я все это знаю. Я читал «Ночной полет». Жена пользуется моими любимыми духами «Ночной полет» от Герлен. Для меня эти слова были как бальзам на сердце. Я рассматривала потолок, обстановку, комнаты, коридор, так, словно этот дом принадлежал мне. Вы здесь живете? Ваша жена приезжает к вам сюда в отпуск? К сожалению, моя жена инвалид, она живет в больнице, а детей у меня нет. Я приезжаю сюда время от времени, потому что мы посадили розы, гиаргины, да и искупаться здесь можно без проблем. Посмотрите на пляж. К тому же тут такой... Приятный ветерок, знаете, в Нью-Йорке мы просто медленно поджариваемся. Ох, как мне нравится ваш акцент! Вы говорите совсем как Сальвадор Дали. Да, я знаю, он один из наших друзей. Если хотите, я вас с ним познакомлю. Послушайте, мадам, можете сообщить своему мужу, что нашли дом, но обязательно уточните, что я не сдаю его вам, я предоставляю его бесплатно. Он может жить здесь сколько пожелает. Вот ключи. Этот от входной двери, а этот от калитки. Хотите посмотреть? Я тут же набрала номер Тонью. Сколько времени займет поездка отсюда до этого дома? Ну, от поезда, где ты меня оставил, я ехала примерно три четверти часа. Но на машине будет быстрее. Хозяин спросил. Хотите кофе, чай у, шоколаду? Да, хорошо бы шоколаду. Я так давно его не пила. Мой муж подъедет минут через сорок. Я начала рассказывать хозяину о своей жизни в Опеди. Я не в силах была остановиться, потому что как только я заводила речь о деревне, сами камни говорили моими устами, и разговор мог тянуться до бесконечности. Наконец приехал Тонио со своей секретаршей, собакой-ганнибалом и магнитофоном. Мы осмотрели дом сверху до низу, а так как нашему хозяину пора было ехать, он попрощался и уже на пороге произнес: «Мне было бы очень приятно, если бы вы пригласили меня в один из выходных». Когда пожелаете, месье, вы можете даже жить здесь. Выбирайте спальню, здесь их столько. Этот дом стал жилищем маленького принца. Тонио продолжал работать над рукописью. Я позировала для маленького принца и все приезжающие к нам друзья тоже. А потом они начали возмущаться, потому что когда Тонио заканчивал рисовать, оказывалось, что это не они, а какой-то бородатый господин или цветы или зверюшки. Это был дом, созданный для счастья. Однажды Тонио спросил меня: «Помните комнату в Буйнессарисе, ту, где я начал писать «Ночной полет»? Сделайте мне такую же». «Да, Тонио, я найду вам маленький бочонок с золотым краником. Мы нальем в него портвейн. Я буду наполнять вам термосы горячим чаем. Раздобуду конфеты, ментоловые карамельки, множество разноцветных карандашей и бумагу, тоже разноцветную, и разложу все это на огромном письменном столе». Тонио часто уезжал на выходные в Вашингтон. Я не знала, с кем он там встречается. Меня это нервировало. Он по нескольку раз звонил мне и возвращался очень усталый, не объясняя ничего. В понедельник я никогда не спрашивала, чем он там занимается. Это я узнала позже. Мы обедали однажды вдвоем в кафе Арнольд, где к нам подошел американский генерал. Генерал, познакомьтесь с моей женой Консуэлла. Она испанка, но прекрасно говорит по-английски. А я с Дональю французский, ответил генерал с чудовищным акцентом и добавил: ваш муж разгазовал вам об огромной помощи, которую он оказывает нам каждое возгрезение в связи с нашими планами высадки во Франции. Он сднает море, как никто другой, понимает, где лучше высадиться на заряди Земноморском бобережье и на Адландическом. Наконец-то покой в Норпорте, обретенная нежность.